Глава шестая. Он очнулся будто от тяжелого сна, хотя и не спал. Это было как удушье. В позапрошлом году Лимон, добывая озерные грибы, слишком глубоко нырнул и поэтому еле вынырнул. Вынырнул, уже не помня себя, с разрывающим огнем в груди, умирая от ужаса, и долго лежал на траве, зная умом, что только что избежал смерти, но совершенно ничего при этом не чувствуя. Вот что-то похожее было и сейчас. Без всякой мысли Лимон сел, нашарил костыль, не с первой попытки встал. Нога болела, но это совершенно не имело значения. Хуже было то, что он начисто не помнил, где он сейчас и что вообще происходит. Какой-то лось, вспомнил он, какой-то поганый лось. Лимон откинул полотняный полог. И ничего не увидел, просто стало чуть светлее. Серый густой, воняющий чем-то туман скрывал все. «Эй!» — сказал Лимон и сам не узнал своего голоса, как девчонка пропищала. «Есть кто?» «Тишина!» «Нет, не совсем тишина. Что-то шипит и потрескивает. Непонятно, что это и в какой стране. Да что же!» И тут он вспомнил про укол. «Ну да, конечно, какое-нибудь снотворное» как в кино про шпионов, просыпаешься и ничего не помнишь. «Так, я...» Лимону на миг показалось, что сейчас он не вспомнит ни имени, ни родителей, ни дому. «Ничего. Но ну, нет. Я Джеда Шанье, мне 13 лет. Я закончил пятый зеленый класс. Отца зовут Личи Долу Шанье, он майор пограничной стражи. Мать — Страта Шанье». — И еще есть брат, и он же где-то здесь, его надо найти. — Шила! — позвал Лимон. — Хамиль, эй, отзовись! — Не кричи! — с мукой в голосе произнес кто-то сзади. — Не надо так кричать. Лимон оглянулся. Стоял незнакомый взрослый, в светлых брюках и сером свитере с каким-то значком, в очках. Над очками лоснилась здоровенная лысина. — Вы кто? — — спросил Лимон. — Что случилось? Где все? — Не знаю. Тут что-то сгорело. Дым. Господи, как голова болит. Я вижу медпункт. — Да, — сказал Лимон, — медпункт. Только тут никого нет. — Какие-нибудь лекарства, не знаешь? — Нет. Может, там? — он кивнул на брезентовую дверь, из которой только что вышел. — Но я не... — Пойду посмотрю. Лысый, пошатываясь, обошел Лимона и скрылся в палатке. — «Сгорело», — подумал Лимон. «Наверное, все-таки война. Вдруг сделалось страшно». Он прошел двадцать шагов и внезапно услышал множество голосов, и тут же потянуло сырым противным дымом. Все сгрудились вокруг штабной палатки. Да безликости незнакомые, молчаливые, странные, зловещие, как те мертвецы из сна, — подумал Лимон. Он ковылял вокруг этой кучки ребят, пытаясь разглядеть хоть кого-то из своих. Наконец. Или... Девочка в рыжем платке обернулась, и у Лимона на миг почему-то остановилось сердце. Ему показалось, что она должна быть или действительно мертвая, с пустыми глазницами, или должна не узнать его, или даже не увидеть, но она увидела и узнала. Джеда, что с тобой?» «Ничего, ерунда, ушибся, что происходит?» Мне вкололи укол, чтобы я спал. Никто не знает, пойдем. Тут все равно никого, пойдем. Куда? Эллу просил всех, кто тебя увидит, привести в штаб. Так вот же штаб. Нет, в наш штаб, в настоящий штаб. Так все-таки что случилось? Какой-то не знаю. Обморок, сон, кошмары. Представляешь, бригадир Ламож застрелился. Кто? «Ну, начальник лагеря, инженер-бригадир. Ты его видел вчера?» «Ах да, а почему?» «Говорю же, никто ничего не знает. Какой-то морок свалился. Я плакала, плакала, как будто никого на свете не осталось, кроме меня, представляешь?» «Да», — сказал Лимон, — «я, то же самое. Мне как будто сон приснился». «Вот, и всем остальным. А бригадир застрелился. И еще. Двое просто ушли куда-то. Доктор и Мьеда» которая была помощница начальника, толстая такая, помнишь, нигде нет, и кухня сгорела. В общем, они дошли до палатки, над пологом которой висела темно-красная полотенце Это было его Лимон, а полотенце а теперь, значит, флаг. «Я привела», — сказала Илли. «Это хорошо», — отозвался изнутри кто-то. Лимон вошел. Здесь были все свои, включая хвоста и еще человек десять сверх того, которых Лимон не знал. Сидели почему-то все на полу, в проходе между кроватями, и только шило примостился на втором ярусе. В центре всего, скрестив ноги, сидел сапог с толстой тетрадью в руках. Увидев Лимона, он поднял руку в приветствие. «Ну, наконец!» Стараясь ни на кого не наступить, Лимон пробрался к свободной койке и сел на край, опершись на костыль. «Ребята!» — сказал он. «Мне или тут в двух словах, но я все равно ничего не понимаю». «Этот обморок, он со всеми был?» «Да», — сказал сапог. «По-разному, конечно». Шилов, он говорит, вообще ничего не почувствовал, просто как уснул. А кто-то, ну, в общем, ничего хорошего. «Мы тут, ну, еще раньше, как ты говорил, до полувзвода». «Я вижу», — сказал Лимон, — «все правильно. Давайте пока с этого и начнем». «Девятнадцать человек», — подумал Лимон преодолевая какую-то липкую мозговую усталость, нехорошее число, несчастливое. Надо бы кого-то выгнать или кого-то еще принять, а лучше двоих, но, если честно, не было сил. Он выбрался из палатки, туман сдуло, небесный свод на западе набряк, багровым, значит, скоро вечер. Чувство времени исчезло совсем и даже есть не хотелось, но это, наверное, из-за тошноты. Командир, — подумал он, — разведгруппа, полувзвод... Это было даже не смешно, просто противно. Впрочем, противно было все. «Ты какой-то серый», — сказала Илли, незаметно возникшая рядом. «На себя посмотри», — бессильно огрызнулся лимон. Илли действительно выглядела своеобразно. Рыжий платок весь в складках, в каких-то темных пятнах, вокруг глаз черные круги, лоб и скулы точно серые и дрябло-мокрые, как жабья кожа. Свалявшиеся волосы выбиваются. — Не красавица, да, — согласилась Илли, потрогала лицо, махнула рукой и сняла платок. — Ой, ма, — протянул Лимон, — извини. — Ты-то при чем? Щека, часть подбородка и горло были покрыты не настоящей кожей, а тоненькой прозрачной морщинистой пленочкой, готовой вот-вот лопнуть или потрескаться. — Обожглась, — сказала Илли. — Щелочь. — Хорошо отшатнуться успела. — Бывает, — сказал Лимон. — Опыты? — Домашнее хозяйство. Ну и глупость, конечно. Ладно, наплевать. Она встряхнула платок, пересложила его и снова замотала вокруг головы. — Лучше? — Сойдет. Смотри, кто там. — Ага. Тяжело опираясь на полосатую рейку, шел тренер Руф. Казалось, что ему лет семьдесят. «Вы на ногах?» — спросил он, поравнявшись с Лимоном и Илли. «Надо на кухне помочь. Малыши некормленные». «Там же сгорело все», — сказала Илли. «Консервы открыть. Чай какой-нибудь придумать. Помогите». «Ага», — сказал Лимон. «Что это было, тренер?» «Не знаю. Даже предположить не могу. Боюсь, какое-то оружие». «Тогда война...» «Тоже не знаю. Потом поговорим, ладно, когда хоть что-нибудь узнаем. И вот что. Надо провести разведку». «Куда?» — спросил Лимон. «В город». «Сейчас?» «Скоро. Покормим малышей, потом подходите к машине». «К той же самой?» «Конечно». «Тренер», — сказала Илли, когда Руф уже отошел на пару шагов. «Да. Все же обойдется, правда». «Все же будет хорошо, да?» Тренер помолчал, потом покачал головой. «Нет, не думаю. Надо...» «Вот...» — он сжал кулак. «Держаться. Крепко держаться. А пока...» «Идите открывать консервы». И пошел дальше, тяжело опираясь на рейку. «Группа!» — не оборачиваясь и не повышая голоса, скомандовал Лимон. «Выходи, строятся». Так вот оно само собой и решилось с нехорошим числом. Вышли и построились пятнадцать, а двое так и остались в палатке. Парень шипел и злился, девчонка ревела. Их не уговаривали и не ругали, просто велели больше не проситься. Забрали вещи и ушли. Мы вернемся, а вас уже нет, ясно? Лимон построил полувзвод в шеренге потри, встал сбоку, скомандовал становись, равняйся, смирно, «Шагом марш!» Шагнули плохо, почти в разнобой, но Лимон сделал вид, что не заметил. «Песню запевай!» и сам начал. «На рассвете туман, туман, на рассвете шаги, шаги!» Подхватил только шило. Остальные тупо не знали слов, и это Лимон понял с запозданием, а ведь можно было догадаться. Но он упрямо вытягивал строки, стараясь угадать под ритм шагов, и в какой-то момент услышал, как ребята подтягивают. Кто наугад, кто просто та-та-там. Эллу Мечеду, класс пятый синий, как я провел лето сочинения. Сочинение номер четыре из двенадцати. Я не знаю, что произошло, и не знает никто. Может быть, потом нам скажут, а пока я напишу, что помню и как помню. Но все равно все это как плохой сон. Сначала Джеда Шанье ночью разбил ногу. Он говорил, что видел громадного горного лося без шерсти, как голенище. Был сильный туман, и он держался все утро и потом. Мы ходили, как в молоке. Видно было совсем ничего. Джеда сделали укол от боли, и он спал, поэтому мы решили отложить окончательное формирование нашего отряда. Мы решили сделать свой отряд, чтобы тренироваться. Название отряда было или «Золотое знамя», или «Неустрашимые». «Неустрашимые» назывались отборные бойцы у императора Цакха и у Гуса Счастливого. Но мы еще окончательно не решили, потому что Джеда был наш командир, и без него было нечестно. Потом протрубили к обеду, но ничего не получилось. Я помню, что просто лег. Мне было непонятно, чего страшно, но страшно очень сильно. Только бежать некуда, и хотелось зарыться. И не знаю, что делали другие, потому что закрыл глаза и зажал уши, и так лежал. Потом мне стало казаться, что меня уже похоронили, и тогда я встал, хотя ноги не слушались. Все вокруг плакали или стонали. Я не знаю, сколько так было, потому что туман все так и стоял, и казалось что в тумане кто-то ходит очень громадный. А потом как-то стало легче, только очень пусто в голове, мне даже объяснить тяжело, но это как будто если проса без соли, только не на языке, а вообще везде. И все стали подниматься на ноги, и всем тоже было плохо, а некоторых даже рвало. Я думаю, это пандейцы пустили какой-то газ. И столовая сгорела, точнее кухня. Никому ничего не хотелось делать, а только лежать и сильно грустить, и поэтому я стал всех заставлять что-то делать. На меня злились, но делали. Потом пришел Джеда. Он стал делать то же, что и я, и теперь злились на него. Несколько человек вышли из отряда, и никто о них не жалел. Мы построились и пошли помогать поварам готовить еду. Конец сочинения номер четыре.